Набор эмоций Поскольку эмоции в роботов придется записывать извне, не исключено, что производители предложат клиентам на выбор целое меню эмоций, тщательно подобранных, исходя из того, являются ли они необходимыми, полезными или усиливают эмоциональную связь с владельцем. По всей видимости, в роботов будут закладывать лишь по несколько человеческих эмоций в зависимости от ситуации. Возможно, владельцы больше всего будут ценить верность. Конечно, каждому хочется иметь робота, который честно и без жалоб выполнял бы любые команды, понимал бы нужды хозяина и умел бы угадывать его желания. С другой стороны, последнее, что нужно владельцу – Это робот с собственным отношением к жизни, который будет огрызаться, критиковать всех вокруг или ныть. Критика может быть и нужна, но она должна быть конструктивной и тактичной. А если люди начнут давать роботу противоречивые команды, он должен уметь их игнорировать. Все, кроме тех, что исходят от хозяина. Эмпатия. Еще одна эмоция, которую обязательно оценят владельцы роботов. Роботы, снабженные эмпатией, будут понимать проблемы других и приходить на помощь. Читая движения лицевых мускулов и прислушиваясь к тону голоса, такой робот сможет определить, расстроен ли человек, и предложить помощь, если это возможно. Как ни странно, страх тоже очень желательная эмоция. Эволюция не просто так снабдила нас чувством страха. Страх помогает избегать опасностей. Роботам, хотя они и стальные, тоже нужно будет бояться некоторых потенциально опасных вещей, таких как падение с высоты или сильный огонь. Совершенно бесстрашный робот будет бесполезен если при первом же случае загубит себя. Но некоторые эмоции, возможно, придется уничтожить, запретить или, по крайней мере, строго регулировать. Речь идет прежде всего о гневе. Так как роботы в массе своей, скорее всего, будут обладать большой физической силой, разгневанный робот может создать проблемы и в доме, и на рабочем месте. Гнев – может затмить в его сознании долг, и тогда горе имуществу. Первоначальной эволюционной задачей гнева было продемонстрировать недовольство. Это, кстати говоря, можно сделать разумно, без грубости и злости. Еще одна эмоция, которую нужно будет исключить, это желание командовать. Властный робот всегда будет создавать проблемы, Кроме того, он может поставить под сомнение авторитет и желание владельца. Этот пункт очень важен и в вопросе о том, возьмут ли когда-нибудь роботы верх над людьми. Значит, робот всегда должен будет уступать желаниям хозяина, даже если это будет не лучшее решение. Но сложнее всего, возможно, будет реализовать чувство юмора, способное подобно клею, мгновенно объединить совершенно чужих людей. Простая шутка зачастую может разрядить или, наоборот, взорвать ситуацию. Базовый механизм юмора прост. В нем всегда присутствует главная, совершенно неожиданная фраза. Но тонкостей в этом деле хватает. Фактически, мы часто оцениваем окружающих потому, как они реагируют на определенные шутки. Если человек использует юмор как меру оценки других, то можно себе представить, насколько сложно создать робота, который мог бы определить, смешна шутка или нет. Президент Рональд Рейган, к примеру, был знаменит тем, что самые сложные вопросы умел парировать шуткой. Более того, он собрал огромную коллекцию шуток, Колкости и острот, потому что понимал важность и мощь юмора. Некоторые эксперты считают, что он выиграл президентские дебаты у Уолтера Мондейла, когда на вопрос, не слишком ли он стар, чтобы быть президентом, ответил, что не будет ставить молодость своего оппонента ему в вину. С другой стороны, неуместный смех может вызвать катастрофические последствия иногда является признаком болезни психики. Ропот должен знать разницу между смехом вместе с кем-то и смехом над кем-то. Актеры прекрасно знают, что смех может быть очень разным. Смехом они способны выразить ужас, цинизм, радость, гнев, грусть и тому подобное. Так что роботам, по крайней мере, пока теория искусственного интеллекта развита недостаточно, лучше держаться подальше от юмора и смеха.